Глава первая Я стояла напротив зеркала, с радостью созерцая себя. Изумительное подвинечное платье смотрелось просто шикарно на моей стройной фигурке. Светло-русые волосы чуть приподнять, и... Я просто фарфоровая статуэтка, белолицая, с огромными серыми глазами. Лучше не придумаешь. Мне все еще не верилось, что скоро я стану женой. Мы очень долго с Владом к этому шли. Встречались почти три года в школе, и вот уже два после. Наши родители намекали, что пора бы узаконить отношения. А Влад все молчал. В конце концов, я уже готова была смириться со своей участью и не ждать счастливого дня. И все же он пришел. В уютном кафе под музыку, флейты мне было сделано предложение. Сказать, что я была счастлива, не сказать ничего. Я буквально летала на крыльях счастья. Вот и сейчас смотрела на себя в зеркало, пытаясь представить, как буду идти с Владом за руку к алтарю. Как скажу то самое «да» от радости кружилась голова. И ничто не могло омрачить моего настроения. Даже утренняя история с незнакомцем, взявшимся неизвестно откуда в тот момент, когда я шла к остановке. Я бы сказала, буквально свалившимся передо мной на колени. Встрепанный старик в длинной рубахе непонятного серого цвета с изображениями странных символов. Особенно выделялось огромное синее солнце на груди и точно такое же на спине. Старик моргнул, увидев меня, и как-то странно посмотрел снизу вверх. Я постарался обойти внезапное чудо. Старик схватил меня за ногу. «Ты! Не троньте меня!» Искренне возмутилась я. Старик меня откровенно рассматривал. Порадовалось, что на улице уже не лето, и я в брюках, заправленных в сапоги и куртки. Старик ногу мою отпустил, закрехтел, пытаясь встать. Рукой начал щупать влажный после ночного дождя асфальт. Я хотела уйти, но стало жалко пожилого человека, явно находящегося не в своем уме. Я оглянулась. Рядом никого не оказалось. Что ж, мне нетрудно и самой помочь. Подала старику руку. Меня воспитали в уважении к старшим. Помогла подняться. «Осторожнее нужно, здесь асфальт совсем плохой, дедушка». «Дедушка?» — взвыл старик и сверкнул на меня удивительно ясными серыми глазищами. «Какой я тебе дедушка? Необразованная!» И вдруг смолк, прищурился. «Мия! Мия Фрей!» Я посторонилась. Похоже, зря я ему начала помогать. Старикан-то совсем того. С крышей не дружит. Вы меня с кем-то путаете. Я Оксана. Точно. Мия, а как на мать похоже. И лицо, и голос. Я нашел тебя. Последний вопль заставил меня броситься прочь к остановке. Я запрыгнула в подошедшую маршрутку, даже не обращая внимания на ее номер, и попросила быстрее отъехать. Уж не знаю от чего, но после встречи со странным стариком на душе остался неприятный осадок. И имя Миа так и звучало в ушах со стойким ощущением, будто я его уже слышала. Бред! Странное имя. Нигде я его слышать не могла, а ближе к вечеру и вовсе позабыла о старике. У меня был замечательный день. Дела мне не слишком загружены. Я работала секретарем. В небольшой строительной фирме. Учиться после школы не пошла из-за ненадежного финансового состояния родителей. Висеть на их шеях в ближайшие пять лет не хотелось. Решила сама подзаработать на учебу. И у меня это получалось. В следующем году я собиралась подавать документы на экономический факультет. Но теперь раздумывала, смогу ли я совмещать дела семейные и учебу. Будет видно, решила уверенно. Отпросившись пораньше с работы, я направилась с подругой в свадебный салон выбирать платье. «Самое лучшее, и я в нем буду самая красивая!» Покрутилась, смотря на себя в зеркало. «Ксю, ты красавица!» — восхищенно пропела подруга Лиза, с восторгом рассматривая меня, и тут же вздохнула. «А мой все никак не созреет!» Я подмигнула ей в отражение. «Будет еще и у тебя праздник, вот посмотришь!» Димка тебя любит». Она улыбнулась в ответ. «Это я знаю. Но как же хочется тоже в платье и с букетом. Ах!» Я повернулась, чтобы лучше себя рассмотреть со спины. И тут же поморщилась. Ощутила, как под белоснежной тканью полыхнула кожа. Будто огнем. Покосилась настоящую примерочной девушку консультанта и тихо прошептала. "Лиз, подуй на спину». «Снова?» закатила глаза подруга. «Ксю!» Тебе к дерматологу хорошему нужно? — Где я тебе хорошего найду? — нахмурилась я. — Здешних всех обошла. Говорят, все со мной в порядке. — Ой, как ты в порядке? — искренне возмутилась подруга. — Да у тебя вся спина красная. — И огнем горит, — пожаловалась я. Промолчала, что после таких приступов ощущаю себя выжатым лимоном. Мало того, последнее время у меня и внутри все огнем пылало, в глазах темнело. Последний раз я едва не упала в обморок, и как-то очень отчетливо мне почудилось, будто ухожу с головой в неоткуда взявшуюся тьму. Я испугалась, насильно рванула сознание из темноты и выстояла на ногах. Хотя потом они изрядно дрожали и пришлось отпроситься с работы. Но пугать подругу окончательно в такой замечательный день совсем не хотелось. И это платье или другие посмотрим? Спросила она. Я снова взглянула на себя в зеркало и с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Из зеркального отражения на меня глядела я, но... Вся в темной дымке, с черными глазами и неестественно бледной кожей. «Мама дорогая!» Рывком отвернулась. «Ксюна, тебе лица нет!» Я все же испугала подругу. Она охнула. «Давай, я тебе воды принесу!» Я только кивнула. Мы вместе вышли из примерочной. Лиза помогла мне присесть на диванчик в зале. Сама рванула за водой. Я сидела, с трудом сдерживая колотящую меня дрожь и едва не крича от жара, выжигающего меня изнутри. «Ксю, попей!» Мне в губы ткнулся стакан с водой. Я подняла голову, успела поймать настороженные взгляды консультанток. Мой взор скользнул дальше, и я выронила стакан из рук. За окном свадебного салона, прильнув к стеклу, стоял утренний старик и скалился мне. Улыбкой его растянутые губы назвать было трудно. «Девушка, вам плохо?» — кинулась ко мне одна из работниц салона. «Ксю, что с тобой?» — это уже Лиза. «Там, за окном!» — глухо прошептала я. У меня в глазах заметно потемнело. «Лиза, мне что-то совсем нехорошо», — успела сказать, прежде чем старик в окне поманил меня пальцем. Я резко поднялась и ощутила, что на самом деле не стою, а падаю. Пелена, только что застилавшая мне глаза, заполонила комнату. Прорывая ее, замелькали цветные пятна. В ушах послышался шум, в лицо ударило яростным порывом ветра, и тут же все прошло. Меня отчаянно затошнило, голова кружилась, и хотя жар пропал, но сизая марева застила взор. Я ничего не видела. С трудом стояла на ногах, наконец ощутив под ними твердь. «Лиза, воды!» «Лиза!» — мне в руку снова ткнулся стакан, я с жадностью его осушила. Кто-то взял меня за локоть и помог сесть. Я благодарно кивнула. «Спасибо». «Лиза, ты где?» — пошарила рядом рукой, подругу не нашла. Я начала заметно нервничать. «Почему?» — Лиза не отвечает. Мне чем-то влажным протерли лицо, я заморгала. Перед глазами начало проясняться кусками. И странными они были. Картина в раме, камин. Винтажный диван и кресло. Между ними столик из красного дерева. Ковер, исполненный в очень старом стиле. Я такие только в музеях видела. Я потерла глаза руками. Мама дорогая, вот так и сходят с ума. Я сидела на винтажной софе в совершенно неизвестной мне комнате. Точно помню, еще минуту назад была в салоне свадебных платьев. Теперь же я будто в музей попала. Даже тяжелые бархатные портьеры на окнах висели. И люди. Женщина в светлом муслиновом платье. Плечи были прикрыты легким платком. Мужчина невысокий, с небольшими залысинными, смутно-серыми глазами в черном костюме. Особенно меня позабавили фрак и цепочка на нагрудном кармане. Уверена, у него там механические часики. «Что здесь происходит?» «Вот, принимайте. Ваша племянница, господин Арктур». Я покосилась в сторону говорящего и глухо вскрикнула. «Сил бежать из сумасшедшего дома у меня не было. В паре шагов от меня стоял утренний старик. Только теперь он был одет в серую хламиду, из-под которой виднелись остроносые туфли, расшитые золотыми нитями». Старик поглаживал аккуратную седую бороду, висевшую до груди, и внимательно смотрел на меня. «Обживайтесь, мадемуазель Мия!» Знакомьтесь со своей потерянной семьей. А мне пора! Повернулся к молчавшим мужчине и женщине. Ну что же, счастливые родственники, обнимите нашедшуюся племянницу и будьте счастливы. Старик отклонился и торопливо покинул комнату. Я ошалело смотрела на новоявленных родственников. Это какой-то театр абсурда. Мне все это кажется, я брежу. Ущипнула себя за руку. Ой! «Больно!» — увидела зеркало на стене, вскочила и бросилась к нему. В зеркале отразилась я, все в том же свадебном платье, которое мерила в салоне, и лицо мое, вот только глаза немного бесноватые. И есть отчего. За моей спиной отражалась совершенно незнакомая комната, и незнакомые люди смотрели на меня. Мужчина просто с любопытством а женщина с неприязненным интересом на некогда красивом лице. Сейчас же оно выглядело сероватым и усталым. Зато глаза пристальные и колючие. «Здравствуйте», — произнесла я, поворачиваясь. «Вы кто?» «Мия», — первым обрел дар речи мужчина. Сделал шаг ко мне, но был остановлен женщиной. «Стой, Арктур! С чего ты взял, что это она? Ты веришь словам этого шарлатана?» Голос у женщины был холодный. И раздраженный. «Этот шарлатан!» — рванул руку из захвата мужчина. «Придворный оракул!» Женщина поморщилась. «Оракул не оракул. Неизвестно, кого он нам подсунул. Ты веришь любому, кто приходит в твой дом!» Я нахмурилась. «Женщина мне совсем не нравилась. Мужчина же явно был под ее каблуком, но изо всех сил пытался отстоять свое мнение. Его лицо стало жалостливым, он часто заморгал». «Это она, Мия!» «Посмотри внимательнее, Жозефина!» «Она так похожа на Майрану!» «Просто одно лицо!» «Те же серые глаза!» «Так же красиво!» Жозефина сверкнула глазами. «Майрана красиво?» «Ты снова начинаешь!» «Да она нас всех под монастырь подвела!» «Мы в немилости по ее прихоти!» «У тебя титул забрали, имение, земли!» «Прозебаем, невесть в какой глуши!» К нам даже самые далекие родственники не приезжают в гости. Соседи сторонятся, боятся, что их к отверженным припишут. «Перестань, Жужу!» — мягко начал Арктур. Женщина сложила тонкие руки, сжав в ладонях края платка. «Не называй меня Жужу при посторонних!» «Она не посторонняя. Она наша племянница!» «Племянница?» — взвелась Жозефина. «И что нам с ней делать? Посмотри на нее! Да ей давно замуж пора!» А что мы можем предложить? Благодаря ее матери ничего. У нас у самих две дочери на выданье. Да что-то женихов не видать сторонятся. Третьи дорогой обходят. А теперь еще одна девица на голову свалилась. Арктур подошел и обнял супругу. Осторожно коснулся губами ее щеки. Все будет хорошо, Жужу. Справимся. До этого справлялись и сейчас справимся. Она всхлипнула. «Как, Ари? Я каждый день ломаю голову, чем платить единственной горничной, во что одеть девочек. У нас совсем нет бюджета, чтобы содержать еще одну». «Ничего», — вздохнул мужчина, — «решим как-нибудь. Уж тарелку супа мы ей найдем». Он заглянул в глаза женщины, и лицо той подобрело. Я смотрела на все происходящее, и мне казалось, схожу с ума. «Извините», — начала аккуратно. Я совсем не хотела вас стеснить. Здесь какая-то путаница. Вы точно не мои родственники. У меня есть семья, работа и жених. Я просто не совсем понимаю, где я. Объясните, и я тут же уйду. Жозефина и Арктур переглянулись. Оракул сказал, она из другого мира, вздохнул мужчина. Женщина отстранилась от него и протянула мне руку. «Идем, девочка, нам нужно будет тебе очень многое рассказать, и...» Она тяжело вздохнула. «Не думаю, что ты сможешь вернуться к своему жениху».